Глава шестая. Расходящиеся пути. Взрыв хаоса поглотил коридор за секунду. Кеншин Тагучи атаковал нас спереди, а стылы раздались звуки еще одной засады. лязг стали, крики. То вот множество ног. Риверс явно не собирался играть честно. Засада! крикнул Эдмонд, разворачиваясь к источнику шума за нашими спинами. «Блестящая дедукция!» — буркнул я, оборачиваясь от короткого меча Кеншина, который появился в воздухе буквально из ниоткуда. «Тень! Прикрывай фланги!» Пес с радостным лаем бросился к боковому коридору, откуда уже показались первые силуэты людей в форме гильдии. Его три головы проявились одновременно, и черные цепи пламени заплясали в воздухе. Я быстро оценил ситуацию. «Впереди Кеншин, опасный противник, которого я пока не до конца раскусил». Сзади минимум дюжины охотников, судя по звукам. Мы в ловушке, но не безнадежный. Абель, Хлоя!» — крикнул я, отбивая очередную атаку убийцы. «Он наш, Торн! Я этого блюдка на дух не переношу! Идите дальше!» — взявил воин, заставив своим размашистым ударом убийцу отступить. «Что?» — возмутился Леон. «Ты с ума сошел! Это же Кеншин! Он в свое время в одиночку бил троих эсранговых охотников!» «Справиться!» — холодно ответил я. — А нам нужно прорываться дальше. Риверс не будет ждать. Не зря же он приложил столько сил, чтобы сдержать нас, и не вышел сам. — Хлоя, покажем ему, что значит честь семьи Манклер. оскалился Абель. — С удовольствием! — в голосе девушки звучал нездоровый восторг. Ее лепески уже кружились вокруг, готовые к бою. Киншин услышал наш разговор и усмехнулся. — Как трогательно! Манклера готова принять смерть ради простолюдина! Он сделал в воздухе несколько быстрых движений откуда-то взявшейся в его руке на первый взгляд обычной рисовальной кистью. Я увидел, как из черных линий начинают формироваться очертания какого-то существа. Что ж, я не против. Ваша смерть будет увлекательным развлечением для меня. Мечтая дальше, бросил я и резко свистнул. Это был сигнал. Зара мгновенно поняла, что происходит. Она развернулась к тылу, где уже показались силуэты преследователей. Ее глаза вспыхнули золотым огнем. «Всем пригнуться!» — крикнула она. Мы едва успели броситься на пол, когда Зара выпустила то, что я бы назвал солнечным дыханием. Это было не просто пламя, это был поток сконцентрированного жара, словно она открыла врата в сердце звезды. Воздух в коридоре мгновенно раскалился до температуры плавильной печи. Охотники, которые пытались атаковать нас с тыла, попали под этот поток и просто исчезли. Не сгорели, испарились. От них остались только силуэты, вышины на стенах. Сам коридор стал напоминать тоннель из расплавленного стекла. Стены потекли вниз и сейчас медленно остывали, издавая потрескивающие звуки. «Хм-хм!» — поднимаясь с пола. «Зара, дорогая, в следующий раз предупреждая заранее, а то у меня брови подпалились!» «Извини!» — смущенно улыбнулась она. Немного переборщила. «Немного?» Ли он потрогал свои волосы, которые на кончиках слегка дымились. «Ты тут форменный крематорий устроила!» Я встал, отряхиваясь. Пути назад теперь точно не было. Коридор за нами превратился в раскаленную трубу, по которой невозможно было пройти следующие полчаса. Зато наши преследователи больше не были проблемой. «Эффектно!» — оценил я. «Теперь вперед, пока Кеншин занят!» Убийца действительно был занят. Абель и Хлоя атаковали его одновременно. Брат с мощными размашистыми ударами двуручника, сестра с изящными, но смертоносными танцами лепестков. Киншин едва успевал парировать. Его черная кисть описывала сложные узоры, создавая барьеры, отвлекающие маневры. Давай же, Киншин! смеялась Хлоя. Ее лепестки превращались в острые лезвия. Покажи, чему тебя учили в твоем чертовом клане? Убийца что-то прошипел в ответ. Но уже не мог оторваться от боя. Абель и Хлоя работали как единый организм. Опыт брата компенсировал безрассудство сестры, а ее непредсказуемость не давала Киншину в полной мере сосредоточиться на технике Абеля. Мы воспользовались моментом и рванули вперед. За спиной остались звуки яростной битвы. Лифтовый холл встретил нас подозрительной тишиной. Слишком подозрительный. Двери лифтов были заблокированы, но рядом с ними зияла открытая шахта обслуживания. «Туда», — указал я на шахту, — «будем подниматься своим ходом». «Своим?» — ахнула Аниса. «Но там же минимум десять этажей до следующего уровня». «Тогда считай это неплохой кардио-тренировкой», — усмехнулся я, заглядывая в шахту. Внутри уходили вверх металлические балки и кабели. Не самый удобный маршрут, но проходимый. Я перехватил ближайший трос и начал подниматься. Остальные последовали за мной. Аниса уже через несколько минут тяжело дышала, но не жаловалась — Она по своему желанию присоединилась к нам. Эдмонд ворчал под нос что-то о своем дорогом костюме, который после такого придется выкидывать. Только Леон и Зара справлялись относительно легко. «Сколько еще?» – простонала Ниса, когда мы преодолели примерно половину пути. «Почти пришли», – ответил я, выбираясь на площадку технического этажа. «Здесь выходим». Техническая площадка представляла собой длинный коридор, уставленный трубами, кабелями и различным оборудованием. В конце коридора должен быть был выход на тридцатый этаж. Но когда мы прошли в двери, мир изменился. Проход за нами исчез, а кругом простиралась бескрайняя пустыня. Золотистые дюны тянулись до горизонта, а палящее солнце висело в безжалостно голубом небе. В воздух дрожал от жары, и уже через несколько секунд мы начали потеть. «Что за хрень?» — вырвался Леон, оглядываясь назад. «Там, где секунду назад был коридор с техническим оборудованием, теперь тоже была пустыня. Мы стояли посреди бескрайних песков без единого ориентира». «Иллюзия», — быстро сказал Эдмонд, вытирая под со лба. «Очень мощная, реалистичная, но все же иллюзия». «Тогда развей ее», — предложил я. Эдмонд вытянул руки, и вокруг них начали собираться тени. Его магия была сильна, я это знал. В прошлых боях его теневые техники справлялись с серьезными противниками, но сейчас тени формировались медленно, с трудом. Вместо обычных четких очертаний они выглядели размытыми, нестабильными. Эдмат нахмурился и пытался усилить концентрацию, но результат был еще хуже. Тени просто рассеялись. «Моя магия!» — пробормотал он, удивленно смотря на свои руки. «Она не слушается!» Аниса попыталась создать свои обычные световые вспышки, Но получились лишь слабые мерцания, быстро угасающие в раскаленном воздухе пустыни. Леон сделал движение рукой, пытаясь создать лед, но образовались только жалкие кристаллики, которые мгновенно таяли. «И у меня то же самое», — растерянно сказала Аниса. «Словно что-то блокирует наши способности». Зара попробовала вызвать свое пламя, но даже ее обычно мощный огонь был намного слабее. Вместо ярких золотых языков из ладони исходило лишь свечение. «У всех проблемы с магией?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «У тебя-то нет проблем», — буркнул Леон. «У тебя вообще нет магии». «Зато есть мозги, и они подсказывают, что это не просто иллюзия. Это подавляющее поле для магов. Кто-то очень хочет, чтобы мы здесь застряли». Даже тень выглядела уставшим. Его обычная энергичность куда-то исчезла. Дополнительные головы не проявлялись. Пел стяжело дышал, высунув язык и явно страдал от жары. Я достал коммуникатор, чтобы связаться с Арией, но экран показывал только статические помехи. Связь была полностью заглушена. «Прекрасно!» – пробормотал я. «Значит, выход только один – найти источник этой дряни и сломать его!» «А как его найти в бескрайней пустыне?» – спросила Зара, обмахиваясь рукой. Даже она, по сути, мастер огненной магии, страдала от этой жары. «Логически!» – ответил я, осматривая наше окружение. «Любая иллюзия имеет ядро». Оно обычно скрывается там, где его труднее всего найти. Я закрыл глаза и сосредоточился. Не на том, что видели глаза, а на том, что чувствовали другие органы чувств. Запахи, звуки, температура, движение воздуха. Есть. Едва заметное различие в температуре. Слева от нас воздух был на пару градусов прохладнее. Совсем немного, но в этой искусственной пустыне любая аномалия могла бы подсказкой. Наруч на моей руке тихо жужжал, анализируя окружающую среду. Наконец он закончил работу и высветил результат. Анализ завершен. Местоположение — технический этаж здания гильдии. Иллюзорное поле активно. Рекомендуется поиск генератора. Да уж, усмехнулся я. Спасибо, что подтвердил очевидное. Но что-то от этого легче не стало. То место, где воздух был прохладнее, должно было соответствовать расположению вентиляционного короба. «Зара, можно твою нож на секунду?» «Конечно». Она протянула мне оружие, изящное, с заточенным до остроты бритвы лезвием, не понимая, что я собираюсь делать. Я прицелился и метнул кинжал в то место, где воздух был совсем немного прохладнее. На вид я кидал оружие в пустое место посреди пустыни, но раздался звук металла, ударяющегося о металл. В воздухе засверкали искры, и часть пустыни дернулась, как поврежденная картинка на экране. Где-то там, в невидимом пространстве, мой кинжал попал во что-то твердое. Устройство заискрилось и стало видимым. Небольшой серебристый прибор с множеством антенн и пульсирующих кристаллов. Иллюзия начала рассыпаться кусками. Сначала исчезло солнце, затем дюны стали блекнуть, превращаясь в серые стены. Жара спала, и мы снова оказались в знакомом техническом коридоре. «Хитро», — оценил Эдмонд, разминая пальцы. Его магия тут же начала работать нормально. Проект реальности с подавляющим полем, дорогая и сложная в настройке игрушка. Зара подошла к поврежденному устройству и подняла его, рассматривая детали. «Я знаю эту технологию», — сказала она с холодной яростью в голосе. «Это работа Авроры из клана Торренс. Это стерва!» «Знакомая?» — поинтересовался я. «Можно сказать и так», — и в голосе Зары зазвучали стальные нотки. «Мы сотрудничали когда-то». Точнее, я ей помогал, а она меня кинула. Аврора использовала мои разработки по магическим реакторам и капсулам терморегуляции для создания оружия. Оружие взорвалось во время испытаний, унеся жизни 32 ни в чем не повинных людей. Угадай, кого обвинили в халатности. Тебя. Это было несложно предположить. Именно. А дорогая леди Аврора тихонько смылась со всеми чертежами и разработками. Ее клан прикрыл весь инцидент, и меня объявили виновной. Пришлось постараться, чтобы снять с себя обвинение. «Аврора!» — крикнула Зара в пустой коридор. «Я знаю, что ты здесь! Покажись, трусиха!» Воздух в конце коридора замерцал, и из него начала приступать фигура. Аврора Торнс, холодная красота, платиновые волосы, стальные глаза. На ее пальцах поблескивали кольца артефакта, в воздухе вокруг нее парили крошечные механические конструкторы. «Зара!» — произнесла она ровным голосом. «Давно не виделись. Ты все так же любишь шумные эффекты?» «А ты все так же любишь прятаться за чужими спинами!» — огрызнулась Зара. Температура вокруг нее начала подниматься. «Сначала за клановой защитой, теперь за риверсом!» «Я всегда делаю то, что выгодно для прогресса!» — Пожала плечами Аврора. «Ты слишком эмоциональна. Именно поэтому твои проекты так нестабильны!» «Мои проекты?» — взорвалась Зара. Пламя вокруг нее вспыхнуло так ярко, что нам пришлось отступить. «Это ты изменила формулы! Ты добавила нестабильные компоненты без моего ведома!» «Не помню ничего подобного», — холодно ответил Аврора, сверкнув взглядом. «А суд счел иначе». «Потому что половина судей была в кармане у твоего клана!» Их перепалка грозила затянуться надолго, а время у нас было ограничено. Риверс наверху, Абель и Хлоя сражались с киншином а мы застряли здесь из-за женских разборок. «Зара!» — сказал я, кладя руку ей на плечо. «У тебя будет возможность с ней разобраться, но сейчас нам нужно идти дальше». «Нет!» — покачала головой Зара. «Это мое дело. Время рассчитаться раз и навсегда». Она повернулась ко мне. В ее золотых глазах плясал огонь. «Идите без меня. Доберитесь до Риверса. А я покажу этой стерве, чем заканчивается предательство». «Зара! Пожалуйста!» В ее голосе прозвучали нотки, которых я раньше не слышал. Ни страсть, ни ярость, просто усталость от несправедливости. Мне нужно закончить то, что я должна была закончить три года назад. Я посмотрел на Аврору. Та стояла с невозмутимым видом. Но ее механические конструкторы уже начали принимать боевые формации. «Хорошо», — кивнул я, — «но будь осторожна. И помни, у нас еще есть дела». Обязательно, — улыбнулась Зара, и ее улыбка была одновременно нежной и хищной. Увидимся наверху. Мы направились к служебной лестнице, которая вела на следующие этажи. За спиной уже слышали звуки начинающегося боя. Треск электричества, шипение пары, металлический звон, сталкивающийся технологией. «Надеюсь, она справится», — пробормотала Ниса, оглядываясь назад. «Справится», — уверенно ответил я. «Не помню, чтобы было хоть что-то, с чем Зара не справилась бы». В убежище под строящимся зданием царила... Организованная суета. Ария превратила подвал в настоящий командный пункт. Десяток мониторов показывали видео с камер наблюдения. Взломанные каналы связи гильдии трещали сводками, а на центральном экране отображалась схема здания с отметками движения групп. «Леонард, справа от тебя группа с тяжелым вооружением!» — крикнула Ария в микрофон. «Они идут через восточный коридор!» На одном из экранов было видно, как капитан отряда клана Манклер разворачивается и встречает атакующих магическим барьером. «Понял!» – отозвался он по связи. «Спасибо!» Кайден сидел рядом с Сари, помогая координировать информационные потоки. Его лицо было напряженным, но сосредоточенным. Этот бой был не только военной операцией, но и проверкой его организаторских способностей. Для него это все же было лучшим решением, чем самому быть на передовой». Кайден был охотником, но вот ходить в разломы ему совсем не нравилось. Это было совсем не его. «Далее он дошел до тридцатого этажа», — сообщил он, глядя на схему. «Сейчас поднимается дальше». «А Бартоломей?» — спросила Ария, не отрываясь от экранов. «Сражается снаружи с...» — Кайден замолчал, уставившись на один из мониторов. «Черт возьми, что это такое?» На экране была видна площадь перед зданием гильдии. Бартоломей река размахивал своей кувалдой, крушая окруживших его существ — Но это были необычные монстры из разломов. Химера размером с автобус, львиное тело, орлиные крылья, змеиный хвост, ядовитый жалом. Она плевала с кислотой, которая растворяла асфальт. Рогатая виверна кружила в воздухе время от времени, пикируя вниз когтями, способными прорезать сталь. Стальной броненосец — существо в живой броне, которое сворачивалось в шар и таранило противников и еще с дюжиной других тварей, каждая из которых была опасна сама по себе. «Это целая коллекция монстров?» — пробормотала Ария. «Кто-то выпустил целый с редких существ!» «Но кто?» — начал спрашивать Кайден, но ответ пришел сам собой. Голд Льюис Диккенс появился в кадре, его винтовка была направлена на Химеру. Несколько точных выстрелов заставили монстра ступить, но существо быстро регенерировало повреждения. Снайпер что-то сказал в свой коммуникатор, и через секунду его голос раздался из динамиков убежища. «Ария, мне нужны координаты этого ублюдка. Зуб даю это дело рук аукционера. Он где-то прячется и управляет тварями дистанционно. Только он способен на подобное». «Ищу», — отозвалась Ария, переключаясь между камерами. «Вижу его. Северо-восток от твоей позиции. За опрокинутой машиной. Дистанция около 80 метров». В углу экрана появилась фигура полного мужчины в дорогом костюме. Гелиус Микель, собственной персоной, стоял на безопасном расстоянии от боя и что-то говорил в коммуникатор. На его руках поблескивали кольца с печатями. Каждое было связано с одним из призванных и удерживаемых им в этом месте существ. дикинс мгновенно развернулся и прицелился. Его выстрел был идеально точным. Энергетический заряд летел прямо в голову мужчины. Но в последний момент... Стальной броненосец развернулся и подставился под выстрел. Заряд ударил его панцирь и рикошетом ушел куда-то в сторону. «Ай-яй-яй!» – раздался довольный голос Гелиуса по перехваченной радиочастоте. «Вы все же меня нашли. Как да дела, Диккенс? Помнишь моего бедного Сисикса?» «Ублюдок!» – прорычал снайпер в ответ. «Из-за твоего бедного Сисикса погибло двадцать охотников-новичков!» «Подумаешь!» – беззаботно отмахнулся Гелиус. «Василиск был голоден, а новички должны быть насторожнее. Это называется естественный отбор». Геккенс перезарядил винтовку и сделал еще несколько выстрелов на существа. верные его противнику работали как живой щит, прикрывая хозяина от атак. «Кстати», — продолжил Гелиус, — «надеюсь, ты готов увидеть мои новые приобретения? Химера из кровавых топий обошлась мне в целое состояние. А Виверна — это вообще уникальный экземпляр, последний в своем роде». — Когда поймаю тебя, — прорычал Диккенс, уклоняясь от кислотного плевка химеры, — буду кормить тебя твоим же тварем по кусочку. — Какая агрессия! — вздохнул аукционер. — А ведь мы могли бы договориться. У меня есть пара экземпляров, которые могли бы тебя заинтересовать. Бартоломи тем временем сражался, как настоящий берсерк. Его Квалда крушила все на своем пути, а магия гравитации создавала локальные аномалии, притягивая к себе врагов или отбрасывая их прочь. Но существ было слишком много, и они постоянно пребывали. «Барт!» — крикнул Диггинс. «Нужно убрать кукловода. Сможешь продержаться?» «Валяй!» — отозвался гигант, отбиваясь сразу от трех тварей. «Едут немного, погуляю по зоопарку. Давно как раз в нем не был!» — рассмеялся он, бросаясь в самую гущу. На экранах убежища было видно, как снайперы и воин действуют слаженно, несмотря на хаос вокруг. Дикинс искал углы для обстрела, Бартоломей прикрывал его от атак существ. — Это же настоящая битва титанов! — прошептал один из молодых охотников, наблюдавших за экранами. В углу подвала Эрик и Мари сидели со скучающими лицами. «Блин — Блин! — пробормотал Эрик. — Все сражаются, а мы тут сидим, как декорация! — Согласна! — кивнула Мари. — Хоть бы нам дали поучаствовать в чем-то серьезном! — Вы хотите поучаствовать? — удивилась Ари, вернувшись к ним. «Там же смертельная опасность!» «Ну и что?» Эрик стал и начал ходить по подвалу. «Мы же охотники! Бартоломей обучал нас! А в итоге сидим здесь!» «Это не веселье!» — строго сказал Ария. «Это война!» «Тем более!» — возмутилась Мари. «Война — это когда каждый должен внести свой вклад! А мы что, хуже других? Мы вообще стояли в начале всего этого, когда формировался последний предел!» Эрик остановился и ударил кулаком по стене. «Знаешь, что обиднее всего?» «Когда мы собирались в последний предел, я думал, что буду сражаться рядом с легендарным Дарионом Торном, что станем командой героев, которая спасет мир!» «По факту получается, что я самый бесполезный охотник во всей чертовой столице!» «И я тоже!» – Вздохнула Мари. «Даже однорукий Норис больше пользы принес, чем мы!» Норис, лежавший в койке, слабо улыбнулся. «Эй, я не однорукий! У меня просто временные неудобства с конечностями! Временные!» – строго посмотрел на них. — Извини, — смущенно сказала Мари, — я не хотела тебя обидеть. — Да, все нормально, — отмахнулся Норрис. — Кстати, а вы слышали, что Ария мне новую руку сделает? — Из того самого металла, что Дарион из разлома принес. Говорят, она будет лучше обычной. Буду рвать монстров голыми руками. — Правда? — заинтересовался Эрик. — Ага, — гордо кивнул Ари. Протез будет легче обычной руки, но прочнее, со встроенными усилителями силы хвата. «Как только все закончится, обязательно займусь». «Круто!» – присвистнул Эрик. «Может, и мне что-нибудь апгрейднуть?» «Тебе и так хватает всего», – фыркнула Мари. «Лучше думай, как быть полезным здесь и сейчас». Кайден, слушавший их разговор, обернулся от мониторов. «А знаете что? Вы можете помочь. Мне нужны люди для мониторинга нескольких дополнительных каналов связи и для обработки входящей информации». «Это тоже важно?» – неуверенно спросил Эрик. «Очень важно!» — кивнул Кайден. «Информация — это оружие. Тем более в нашей ситуации». Эрика Мари переглянулись и начали было подходить к дополнительным консолям, но их прервал крикарий. «Внимание! Бартоломей! Группа существ! Появляется с севера! Их много!» На экране было видно, как из-за угла здания выползла новая волна монстров. Но этот раз аукционер выпустил что-то особенно мерзкое. Существ, которые выглядели как гибрид паука и осьминога с кислотными железами вместо глаз. Гелес, ты совсем тронулся!» — проорал Бартоломей, увидев новых врагов. «Где ты таких уродов откопал?» «О, это мои любимчики!» — довольно дозвался аукционер. «Кислотные арахниды из разлома плащущей шахты. Очень редкие и вечно голодные!» В просторном зале, который когда-то служил конференц-залом, сходились три сильных охотника — Кеншин Ятагучи стоял в центре зала, его черная кисть описывала сложные узоры в воздухе. Вокруг него материализовывались чернильные создания. Не просто животное, а настоящее произведение искусства смерти. Тигр из живых черных линий рычал, демонстрируя клыки, которые выглядели более реальными, чем настоящие. Орел кружил под потолком, его перья сверкали, светил ламп. А на полу расползались чернильные змеи, оставляющие за собой следы, которые превращались в ловушки. «Монклеры!» — произнес убийца, не прекращая рисовать в воздухе. «Клан, который когда-то считался символом чести, а теперь...» «Теперь вы служите простолюдину и предаете традиции своих предков!» «Позор, собственный родословный!» Абель стоял напротив него, сжимая двуручный меч. Его серые глаза были полны холодной решимости. Рядом кружилась Хлоя, ее лепестки и образовывали сложные узоры, Фиолетовые с прожилками черноты, и они явно стали не такими, как раньше. Традиции? усмехнулся Абель. Ты говоришь о традициях, Киншин? Человек, который продает услуги убийцы? Я исполняю волю тех, кто способен ее оплатить, ответил Кеншин, и его чернильный тигр прыгнул на Абеля. Вой Монклер встретил атаку прямо, ибо двуручник растек тигра пополам, но тот мгновенно восстановился, словно был сделан из жидкости. Клыки черного зверя оставили глубокий царапин на доспехе Абеля. «Как мило!» – прокомментировала Хлоя, уклоняясь от атаки чернильной змеи. «Кеншин все еще играется со своими каракулями!» Ее лепески сформировали длинные лозы, которые обвили змею и буквально разорвали ее на части. Но на месте одной змеи тут же появились две новые. «Невежество вашего клана всегда было отличительной чертой», – с чувством сказал Кеншин, начиная рисовать что-то новое. Это не просто магия, это искусство, искусство войны, возведенное в абсолют. Его кисть очертила в воздухе большой круг, и внутри него начал появляться новый зверь. На этот раз это был дракон, не огромный, размером с человека, но невероятно детализированный. Каждая чешуйка была прорисована отдельно, каждый коготь сверкал, как настоящий. Дракон ожил и выдохнул струю чернильного огня прямо на Хлою. Девушка едва успела создать защитный барьер из лепестков, но огонь прожег его насквозь. Она отлетела к стене, и все же беспоследствия не обошлось. Ее платье дымилось. «Хлоя!» — крикнул Абель и ринулся к убийце. Но Кеншин был готов. Его кисть мазнула по воздуху, и перед Абелем возникла стена из черных линий. Воин попытался прорубить ее мечом, но линии были плотными, как сталь. «Глупец!» — презрительно сказал Кеншин. «Ты думаешь, что грубая сила...» «Поможет против истинного искусства!» Он нарисовал новую фигуру. Паутину из чернильных нитей, которая накрыла Абеля. Воин оказался опутанным по рукам и ногам. Его меч упал на пол. «Вот видишь», — усмехнулся убийца. «Даже сранговый охотник беспомощен против правильной тактики!» Хлоя поднялась на ноги, вытирая кровь с губы. Ее фиолетовые глаза горели яростью. «Киншин», — сказала она тихо. «Я знаю, почему ты так ненавидишь наш клан». Убийца замер, его кисть остановилась в воздухе. «О чем ты говоришь?» «Твоя сестра», — продолжила Хлоя, ее голос стал еще тише. «Миюки Ятагучи, помнишь ее?» Лицо Киншина побледнело. «Откуда ты?» «Она служила нашему клану, была нашим агентом в восточных провинциях, и она погибла, выполняя задание, которое дал ей мой дедушка. Все же было так?» Хлоя медленно поднялась. «Она была героем», — твердо сказала девушка. «Миюки пожертвовала собой, чтобы предотвратить войну между кланами. Она спасла тысячи жизней. Но мой дедушка решил скрыть правду, чтобы не портить отношения с твоим кланом». «Лжешь!» – заорал Кеншин. «Она умерла из-за вашей халатности. Из-за того, что Клера не обеспечили ей прикрытие». «Нет», – покачала головой Хлоя. «Она умерла, потому что была готова пожертвовать собой ради мира. И твой клан получил компенсацию за ее смерть. Огромную компенсацию». А тебе сказали, что это плата за ошибку нашего клана. А ведь она, по сути, предала ваши традиции, чтобы поступить правильно. Убийца смотрел на нее несколько секунд, его лицо не выражало никаких эмоций, затем он медленно усмехнулся. И что с того? холодно произнес он. Что? Что ты сказал? Хлоя растерянно моргнула. Я сказал, и что с того? Киншин выпрямился, и его голос стал еще более равнодушным. «Думаешь, это что-то меняет?» «Но она была твоей сестрой!» Воскликнула Хлоя. «Ты всю жизнь мстил за нее?» «Я мстил, потому что мне это нравилось!» Самодовольно усмехнулся Киншин. «Сестра была удобным поводом!» «А правда?» «Правда в том, что мне было наплевать на Миюки еще при жизни!» «Слабая, сентиментальная дурочка, которая верила в мир и справедливость!» «Она была плохим инструментом нашего клана и закономерно сломалась!» Абель, все еще опуданный чернильными нитями, с ужасом смотрел на убийцу. «Ты чудовище!» «Я профессионал», — пожал плечами Киншин. «И твоя информация, девочка, лишь подтверждает то, что я и так знал. Моя сестра была идиоткой, которая думала, что может изменить мир. А я использовал ее смерть для получения денег и власти. Ведь заказчикам так нравилось думать, что я просто опьянен жаждой мщения». «Ты знал?» — прошептала Хлоя. «Ты всегда знал правду?» «Конечно знал!» – расхохотался Киншин. «Думаешь, я бы не знал, как умерла моя собственная сестра?» «Ну а зачем портить такую удобную легенду?» «Благородный мститель за погибшую сестру» «Звучит гораздо лучше, чем наемный убийца, которому просто нравится убивать». «Репутация тоже важна». «Она в моем деле стоит денег». Его чернильные создания начали увеличиваться, становясь более агрессивными. «А теперь...» «Раз ты знаешь правду», — продолжил он, доставая из-за пояса еще один кинжал. «Пора заканчивать эту сентиментальную беседу. Риверс хорошо платит за ваши головы». «Ты даже не любил ее», — тихо сказала Хлоя, и в ее голосе появились опасные нотки. «Любил?» — фыркнул Киншин. «Эта дура только мешала мне жить. Вечно читала нотации о чести и долге. Хорошо, что она сдохла, избавила меня от лишней головной боли». В этот момент аура Хлоя начала меняться. Вокруг нее засиял холодный потусторонний свет. Ее глаза вспыхнули необычным фиолетовым сиянием, а чем-то более глубоким и древним. Лепестки ликориса вокруг нее изменили цвет. Теперь они сияли, как далекие звезды. Каждый лепесток отбрасывал собственную тень. За спиной девушки появился едва заметный силуэт огромных весов. «Кеншин Тагучи! произнесла Хлоя голосом, в котором... Звучали отголоски божественной силы. «За предательство памяти невинной, за осквернение ее жертвы, за годы убийств под ложным предлогом я выношу тебе приговор». Безумная улыбка расцвела на ее губах, но это была не улыбка маньячки. Это была улыбка инструмента возмездия, который, наконец, нашел достойную цель. Смертная казнь. «Ты с ума сошла перед лицом смерти!» Рассмеялся Кеншин, однако его смех был нервным. Он попытался отступить. Впервые за весь бой его лицо выразило нечто похожее на страх. «Я твой судья», — холодно ответила Хлоя. Ее лепестки начали кружиться быстрее. «И твои весы пусты, Кеншин». «Абсолютно пустые». Абель отступил на шаг, чувствуя исходящую от сестры силу. Он не знал, что с ней произошло в кровавых топях, Но сейчас Хлоя была воплощением чего-то большего, чем просто магия клада Монклер. Ничего подобного он до этого в ее исполнении не видел. Киншин начал лихорадочно рисовать в воздухе, создавая новых чернильных созданий, но лепестки Хлоя с легкостью уничтожали их. «Невозможно!» — закричал он. «Я же мастер своего дела! Я...» «Ты ничтожество!» — прервала его Хлоя. «И сейчас получишь по заслугам». В этот миг в зале воцарилась тишина, нарушаемая только тихим звоном невидимых весов правосудия и последним отчаянным криком Кеншина.